Глава 25, в которой лес встречается со степью. Ближе к ограду Киеву, Днепр разлился широко и вольно. Утешил течение свое, как тот чиновник, считающий несолидным торопиться в его-то положении. В отличие от прозрачных северных рек, воду которых можно было пить без опаски. Днепр нес с собой мутивые потоки, которые то тут, то там намывали голые островки, быстро зараставшие травой, в и мачеха и долопухами. Эти пятачки суши были эфемерны, хоть некоторые из них и держались годами. В хорошей половодье их могло и смыть начисто, или сместить, завалить топляком и всякой дрянью. Холмы по правому берегу поднялись еще выше, покрываясь соснами. Ближе к реке все заросло и вником да липами. Чуть далее же стеной шелестели дубы. Степь еще не просматривалась, но ее горячее, терпкое дыхание чувствовалось уже. Лес, прибрежный, то и дело прерывался широкими травянистыми прогалами, авангардом степных раздолей. Дальше, к югу, деревья сойдут на нет. Леса уж мутся до редких рощиц близ воды, а после его все нечему станет тень отбрасывать. Один ковыль до горизонта волноваться станет широкими разливами. Но флот туда, во владение печенегов, не спешил пока. Кормщики правили к Вышгороду, вояжской крепости на правом берегу, Верстах двадцати от Киева. Не доверял Рюрик местным славинам, Оттого и устроил форпост подальше от их вечных дрязг до усобиц. Гарнизон тут стоял невеликий, лишь бы путь по Днепру оборонить. Выжгород крепко сидел на высоком холме, как раз там, где имелась переправа с левого низменного берега. Одна за другой с Кеди причаливали, становясь борт к борту, а уже к ним швартовали грузовые ушку и строги Малая дружина, засевшая в крепости, тут же выбежала встречать своих. — Прости, ну, но... вымахал-то как! — Здорово! Как, Славинки? — Дайте еще оторву! Ур... — Княже! Проревел огромный, кряжестый человечищек, Наполовину обряженный в заемный печенежский панцирь. «К нам ли?» «Коскольдушке в гости!» Неласково улыбнулся Олег. «Будь другом, Фудри, пошли, гонца, Коскольду. Пускай, дескать, Вышгород поспешает, Чтобы купцов богатых приветить По пути в греки идущих». Скажет, пусть, что болеет старшой, потому сами и не спешат в гости. Добавь, что везут купцы много золота и важные вести из Новгорода. Только не говори, что нас тут много. Передадим, как надо, уверил его Фудри. Эй, Малка! Все слышал? Все, господине, лети! Лечу! и Малко, вскочив на коня, унёсся галопом. Долго ждать не пришлось. Уже к обеду показались всадники числом десять или больше. Впереди ехали двое, оба в роскошных красных плащах. Сидели они гордо и прямо, докосились да по сторонам. Все ли видят, какие они важные, да что кони у них породистые. «А плащи какие! Чистый пурпур!» «Гюрятан!» — негромко спросил я. «А кто из них оскольд? «А вон, который от реки ближе!» — ответил старик и усмехнулся. «Разъелся-то, как на местных хлебах! А худущий был, страсть!» «А рядом с ним дир!» «Человечек ни к чемушной совершенно, сам из себя пустое место. Он всюду тенью прошел за Оскольдом, вот так и в князи киевские выбился». «Тандем!» — ухмыльнулся я. Конюши подбежали, помогли Оскольду с напарником покинуть седла, а тут из шатра и Олег показался. Дир первым застыл, изображая суслика у норы. За ним Аскольд замер. Оба правителя еще плохо понимали, что их время истекло. «Но здравствуй, Аскольдушка!» — проговорил Олег. «Обманом завлек!» — хрипло сказал тот. «Никакого обмана!» — отрезал вещий. «Разговор у нас действительно будет важным». И коротким голос у него похолодел. «Вы не князья и не княжего роду, а я княжьего. Я Олег князь. А это, — он указал на малыша, — Рюриков Ингорь Княжич». И подал знак. В то же мгновение щелкнули две тетивы, и длинные стрелы вонзились обоим лже-князьям в сердца их. Дир упал первым, таращив в небо голубые глаза, а Скольц сперва рухнул на колени, качнулся и завалился на бок. Спутники обоих сбились в кучку, не зная, что и думать, чего ждать от варягов. Но Олег не стал их убивать. Сев на оскольдово коня, он приказал «Ведите нас в Киев!» Усадив Ингоря рюрикача перед собой, вещи дал конюшен Келии и двинулся шагом. Я не стал дожидаться особого приглашения, а подошел к гнедому, на котором прибыл Дир, и сел верхом. Минут через пять меня догнали пятеро отроков во главе с Малом. Потом прискакали конники Фудри, Готовый сопровождать Олега. Так что кавалькада вышла солидная. А все остальные бегом вернулись на Аскедии, чтобы спуститься вниз под Днепро и зайти в устье Почайной. У речки Сетомль, что протекала по болотистой Аболоне, растянувшаяся кавалькада сгрудилась возле моста. Сетомль впадала в затон Почайной, на южном берегу который открывался взгляду подол, застроенный в разброс домишками-землянками, раскроенный на лоскуте полей-огородов, а далее поднимали свои склоны Киевские горы. К западу виднелась Лысая гора, она же Харевица. Рядом с ней, ближе к Днепру, высилась щековица, расклиненная врагами и промойнами, летом заросшая, почти не обжитая, с края только тронутой деревушкой с чистоколом вокруг. А задирало задирала крутые обрывистые края гора Замковая, а стонец высокого древнего берега с крепостью Самбат на плоской вершине — зародыш будущего Киева. Почейна была глубока, но через нее прокинули на плавной мост из бревен, шаткий, кое-где уходивший под воду на глубину ладони, Однако коней седоками он держал. Подол не окружала крепостная стена. Даже бревенчатого частокулу не стояло вокруг разбросанного жилья. Лишь невысокий, оплывший под дождями вал тянулся между берегом Днепра и крайними огородами. Был когда-то и ров. Да, селяне пользовались им как свалкой, засыпая помоями рухлядью, вырванным на грядках бурьяном и прочими отходами. Трава на рву поднималась пышная, зеленущая, и подольские худые коровенки любили наведоваться сюда. Обширная низина, названная словинами подолом напоминала полуостров, примкнутый к лесистым горкам, чьи круче опадали неглубокими распадками. С востока этот полуостров обтекал Днепр, С севера приток его, река Почайна, а на западе в Почайну впадала речушка-глубочица. Заросли на подуле держались лоскутями клинями несведенных еще деревьев, а все остальное пространство было распахано на поля, огородики, обнесенные плетенными заборами. Прячась в тень редких каштанов, Белели славинские хатки-мазанки из саманного кирпича. Крытые прелой соломы уходили ниже травы землянки. Двумя концентрическими кругами стояли пооски на тяжелых цельных колесах с кибитками из войлока и воловьих шкурт. Болгары пожаловали. Съехались на торг и блестели гладкими черепушками ультины. Они брели головы по древнему фракийскому обычаю, оставляя оселедец. Единственный клок волос, свисающий до плеча. А усы их опускались на грудь, напоминая моржовые клыки. Лишь у самой подчаянной, где протягивались бревенчатые вымолы, мне встретились более-менее приличные сооружения. Крепкие избы, высокие амбары и авины, приземистые конюшни. Выстроившись в дворе, да... Они обступали Боричев Ток, главную улицу Киева, ухабистую и пыльную, кое-где прикрытую кронами могучих каштанов и буков. Поднимаясь, Боричев Ток начал петлять, переходя в свое продолжение, Боричев воз Следуя серпантину, варяжская делегация поднялась до самой крепости Самбат, до ее подольских ворот, Крепость была окружена крепким тыном из заостренных бревен, черных от смолы, изберегавший дерево. Перед чистокулом вырыли ров, в дожди полной воды, а ныне лишь мерзкая жижа воняла со дна. Тын составляли из отборных стволов, зарытых в землю на треть. Бревна пригонялись плотно, прозорами с ними не было. За первым чистокулом, отступая шагов на пару, забивался второй а междурядье доверху было набито землею. Ход для стрелков поверху стены прикрывался навесом из толстого корья. Навесными плашками защищались проделанные в наружном тыне частые бойницы, узкие и высокие. За воротами начиналась грязная улочка с коновязями и с изгрызенными поилками. По обеим сторонам ее тянулись деревянные тротуары. Обшарпанные хаты из саманного кирпича перемежались с длинными низкими избами, крытыми на два ската с снопами камыша, густо смазанными глиной. Описав зигзаг, улочка вывела княжему терему, рубленному из дуба в два этажа. Когда-то сей теремок принадлежал хазарскому наместнику Тудуну Ас-Халибу. Но Аскольд снес писивому хазарину башку и занял его жилплощадь. Бойцы Аскольда высыпали наружу, тут же притормаживая, связываться с варягами ни у кого из них не было желания. Вещи остановил коня, оглядел придворных и громко объявил. «Я Олег, князь Новгородский». «А это Инго Рюрикыч, великий князь Киевский!» Было тихо. Одно дыхание слышалось, до да фырканье лошадиное. «А где Аскольд?» — Донесся растерянный голос. «Помер», — усмехнулся Олег. И опять не вышло боя не рубила острое железо отворяя вены пуская кровь людскую Вооруженный переворот происходил будничный просто Алекс ингрим на руках поднялся по высокой лестнице в людную палату, где перед ним расступились местные вельможи превшие в мехах и прошагал в тронный зал золотую палату Ее узкие высокие окна были задернуты тяжелыми парчевыми шторами, а у задней стены стояло золоченое резное кресло — трон. Туда Талека усадил Ингаря. — Привыкай. Князь собирался обсуждать местные дела с набольшими Киева, и я не стал задерживаться, и без меня хватит желающих приблизиться к трону. Выйдя на свежий воздух, я обнаружил многих из своей тыщи. Уж не знаю, где они лошадей достали. не неподкованные, табун, что ли, угнали. Викинги Олофа тоже были здесь, с любопытством осматривая достопримечательности. Разговоры, смех, резкие команды стихли совсем ненадолго. Я уж было хотел сказать что-нибудь такое. Но в это время расслышал громкий волчий вой и очень удивился. Вой доносился снизу, с подола. Вот только выйти так волки не могли. Для этого им нужно было собраться в тысячную стаю. «Печенеги!» — раздался крик. «Печенеги напали!» Я выбежал за ворота, и сразу разглядел облако пыли, приближавшееся с запада. В рыжих клубах угадывались всадники, продолжавшие завывать по-волчьи. — По коням! — скомандовал я, мигом вскакивая в седло. Оглянувшись, я увидел Олафа, грузившегося на подводу. — Так вот, как курмане прибыли! На кожевом транспорте! Из людной палаты выглядывали местные вояки — — Чего стоит рты раззявили! заорал я. — Мигом в сёдло и за мной! вперед! С гулом и топотом срывались лошади, лавиной валили из ворот наборичев у воск. Там животин приходилось осаживать, а то бы кувырком летели до самого низу. С разгону выскочили наборичев ток, и вот они, печенеги. В черных халатах и в чёрных колпаках они летели наперерез, дивясь невесть откуда возникшие конницы. Вскинув луки, кочевники хотели поприветствовать незнакомцев, но стрелки люто оказались быстрее. Русские стрелы разили насмерть, пробивая их халаты, прикрытые ими панцири или богатой куртки, расшитой бисером с приделанными медными бубенчиками. Иных печенегов сносилось сёдел, Только грязные шаровары мелькали. Кочевников ошеломила внезапная атака. Они, видимо, никак не ожидали подобной встречи. Ну, не повезло вам, ребята. Стрелы, дротики с улицы, копья — все шло в дело, пока сближались две конские лавы. И вот сошлись. Мечи к бою! Мои выхватили клинки и сходу врубились в орду гулко занудили печенежские трубы с бычьими головами серебра дабы поддержать черное воинство но все без толку. наши ломили мал стяг где отрок указал себе за спину оттуда высовывалось на вершее знамени схожее с наконечником кобья «Стяг вверх есть Развернулось красное знамя, заполоскало на ветру. Трубачи, сигнал стрелкам бить навесом! Конному отряду Булана рассечь правый фланг! А тут и урмани пожаловали, прикатили на своих таратайках. О, Лав, заходите слева, отрезайте их от глубочицы, не дадим гадам уйти! Не дадим! Радостно взревел северный великан, бросаясь в атаку. За ним бросился весь Хирт, да с таким ревом, что, можно было подумать, стадо быков испугали Каридой. Каюсь, спохватился я с большой задержкой, вспомнил, что тысяч с кем назначен. Стало быть, надо стратегией и тактикой заниматься, а не скакать, изображая Чапаева. И как только ко мне вернулась память, как только заработали понятие долга, я тут же окружил себя гвардейцами, поскольку одновременно участвовать в бою и руководить боем не получится. А тут и местечко нашлось подходящее, на небольшой возвышенности рядом с буричьим током. Заметно было, что высотку занимал когда-то большой дом, но от него только камни фундамента остались до зала. Вот здесь я и утвердился. Урмани, выстроившись в ряд, набычились и перли на печенегов. Кочевники пытались прорваться сквозь их строй, но бесполезно. Викинги только с виду казались огромными и неповоротливыми. На самом-то деле они вертелись так, что движение рук-ног смазывалось. Неуклюжесть медведя обманчива. Топтыгин способен скачущую лошадь догнать так и здесь. Печниги наезжали на мой нацеливая большие копья. А сирени уворачивались, подныривали под конское брюхо и вспарывали его во всю длину. Жалко было лошадок. Зато всаднику, путавшемуся в кишках своего коня, жить оставалось недолго. Нормандские мечи и ему выпускали требуху. Конники Булана, тот самый полк левой руки — что зимой хорошо врезал находника Мэрика Канунга, рассекал, разрубал правый фланг печенежского воинства. Часть его оказалась окруженной с одной стороны конниками, а с другой — моими отроками, которым не досталось коней. Так они бегом спустились с горы, подчиняясь тягу трубам и бубнам, ударили печенегом в тыл. Кочевники угодили в маленький котел, и их участь была решена. Они, конечно, бились издаваться не собирались, но все это трепыхание уже не имело значения. Печенеги могли лишь защищаться и продать свои жизни подороже, но покупали мы их задёшево. «Сотням вериму да воиста и вора!» Обойти лесом и выйти на в ток севернее, ближе к почаянию. Ударить по врагу оттуда, вдоль улицы. Место выбывших сотен занять славинам. Названные сотни ускакали, а славины, приятые в дружину Оскольда, заступили на смену. Экипированы они были неплохо. На каждом кольчуга до колен, шлем, щит миндалевидный. «Секир в руках, а то и копье!» Но победу одерживает не оружие и даже не умение того, кто вооружен, а сила духа. Вот ее-то славина мы и не доставала. Однако, если их перемешать с варягами, да чтобы в одном строю, толк будет. С гиканьем, с посвистом по в току промчалась сотня веремуда. Ее первой я вооружил огромными копьями в два человеческих роста, да выдал тяжелую латы. Это была моя рыцарская конница. Конечно, то, что вышло, походило больше на пародию. Ни шлемов, топхельмов, ни нагрудников коням не было, да и самих коней, собственно, тоже не имелось в наличии. Веримут со своими оседлал тех животин, что нашлись в конюшнях Аскольда. А там ни одного могучего фризского жеребца, похожего настроенного бегемота, и не водилось. И все же у получилось. Стремительный набег коней и опущенные копья, кого хочешь лишь от уверенности. Лишь двое-трое печенегов решились дуру остановить бешеное движение. Копья насаживали их, как бараньи тушки, на вертел, а рыцарские кони сшибали мелких степных лошадок. И эта атака стала последним ударом. Печенеги заметались, уже не о победе, думая, а о побеге, о спасении мечтая, но деваться им было некуда. Отроки же были слишком разозлены, чтобы брать кочевников в плен. Началась резня. Ржали кони, кричали люди, с тупым хряском врубались секиры и мечи. Крови лилось только, что уличная пыль растекалась в противной коричневой сляпотью. Еще немного, еще чуть-чуть, и бой выдохся. Разгоряченные отроки все не прятали мечей, успокаивая коней, оглядывались, словно недоумевая, «Неужто это все мы натворили?» Отдав последние приказы, Я направил коня к Боричеву Уозу, чтобы доложить князю о ЧП. Но Олег уже и сам спускался навстречу. Пышная свита сопровождала его. — Княже! — Все видел, — остановил меня князь, улыбаясь. — Твоя тыща опять прославилась. Ты, Ингарь, даже не догадываешься, как помог сейчас. А то были тут некоторые строптивцы от древлян. Мигом языки прикусили, как эту бойню увидали. Поняли, змеёныша, за кем сила. — Что есть, то есть, — скромно сказала я. — А вот меня, княжа, больше Новгород беспокоит. Уж больно мы много народу оружного увели оттоль. Как бы кто хитрозады не нашелся снова, чтобы по тылам нашим погулять. — Да, — согласился Олег хмурялоб. — Есть такое дело. — Может, вернешься, Ингарь? — Понимаю, что здесь теплее, а дорога долгая, но не приказываю, прошу. — Да не вопрос, княже, вернемся, — бодро ответил я. — Обороним, коли нужда будет. — Ну, тогда слушай приказ, — сказал князь, чуя облегчение. — Берешь с собой урман... Олов сам просился в твою тысячу. И пять сотен словинов. Надо, Ингарь, надо. Одним варягом я одолеть врага. Ни булгар, ни хазар, ни печенегов этих. Я сейчас потихоньку в степь двинусь. Будем мы остроги ставить по берегу, там, где переправа. Дойдем ли до порогов, не знаю. Вряд ли хватит нам лет одного, но к осени вернемся. И не дружину с собой приведу. А то самое большое войско, о котором ты говаривал, как его на армии княже. во-во, эту самую армию и приведу. Слушать никого не стану, хныкающих острине, а выстрою всех по сотням, полутыщам и тысячам. Степь широкая, есть где бойцов гонять. Согласен княже. Только так и победим». «Ну, раз согласен, то набирай славинов и отчаливай. Ежели не хватит скезии, у фудри возьмешь недостающие. Слушаюсь, княже».